была десятый. В дверях показался силуэт босая женщина в шортах и коротенькой майке. Лицо я видел плохо, но мой старый напарник Андерсон назвал бы её, наверное, заклинательницей змей. Коннор показал свой значок, а она сказала, что её зовут Джулия Янг. Говорила она с южным акцентом, что-то чуть невнятно. Коннор зажёг свет и мы разглядели её получше. красивая девушка она нерешительно вошла я услышала музыку черилин здесь с ней всё в порядке я знаю она пошла сегодня на приём я ничего не слышал сказал конор взглянув на меня вы знаете черилин да конечно я живу напротив в восьмом номере а почему интересно все кому не лень торчат в её квартире все ну вы оба и те два японца когда они заходили «Где-то полчаса назад что-нибудь случилось с Черин?» «Вы хорошо рассмотрели японцев, мисс Янг?» Спросил я, думаю, что, может быть, она глядела щелочку в своей двери. «Ну, еще бы! Я даже поздоровалась с ними». «Как это?» «Одного я очень хорошо знаю, это был Эдди». «Эдди?» «Эдди Сакамура. Мы все знаем Эдди. Шустрого Эдди. Можете описать его». Она лукаво взглянула на меня. «Вот он на фото». Парень со шрамом на руке. Я думал, Эдди Сакумуру все знают. Его портреты часто печатают в газетах, он занимается благотворительностью, бывает на больших приёмах. Вы знаете, где его можно найти? Эдди Сакумура совладелец полинезийского ресторана Bora Bora в Beverly Hills. Он постоянно окалачивается там, сказал Коннор. Верно, сказала Джули. А этот ресторан у него вроде офиса. Мне там не по себе, слишком шумно. «Но Эдди там кадрит блондинок, они ему нравятся». Она прислонилась к столу и откинула с лица густые каштановые волосы. Потом посмотрела на меня и скорчила гримасу. «Вы оба из полиции?» «Да», — сказал я. «Он показал мне свой значок, а вашего я не видела». Я вынул удостоверение. «Так вас зовут Питер. Моего первого дружка тоже так звали. Но вы симпатичнее», — она улыбнулась. Коннор откашлялся и сказал... Вы были раньше в квартире Черелин? Ещё бы. Я живу напротив, но она редко бывает в городе, всегда разъезжает. Где разъезжает? Везде. Нью-Йорк, Вашингтон, Сиэтл, Чикаго, везде. У неё друг, который путешествует. Они встречаются, когда он без жены. Её друг женат. Ну, что-то в этом роде, понимаете? Он не свободен. Вы знаете, кто он? Нет. Она как-то сказала, что он никогда не придет к ней домой. Вон какая-то важная шишка, очень богат. Присылает за ней самолет, и она улетает. Но кто бы он ни был, Эдди из-за него взбесился. Эдди, понимаете ли, очень ревнив. Все девушки называют его Иротоко, сумасшедший любовник. Отношение Черелин с этим другом тайна. Не знаю, никогда не думала об этом. Просто для нее это очень важно. Она влюблена до безумия. Вот как вы себе не представляете я не раз видела как она всё бросала и мчалась к нему однажды вечером пришла дала мне два билета на концерт Спрингстина а сама вся к на иголках уезжала в Детройт надела платьице по-девочки взяла маленький сыкляжак он 10 минут назад позвонил и сказал приезжай и она сияла как ребёнок не понимаю почему она не сообразила что она не сообразила Ну что этот тип просто использует её. Почему вы так думаете? Черелин красиво и выглядит очень интеллигентно. Она работала манекенщицей, в основном в Азии, но в глубине души она провинциалочка. Хочу сказать, Медленд нефтяной город, богатый, но всё равно провинциальный. Черелин хочет обручальное кольцо, детей, собачку во дворе, а дружок этого не желает. Вот этого-то она и не понимает. — Но вы знаете, кто он? — спросил я. — Нет, не знаю. Она лукаво посмотрела и загнулась, опустив плечо так, что выптел из грудь. — Но вы-то здесь не из-за какого-то ее старого дружка, — Конор кивнул. — В сущности нет. Джулия, понимающая, улыбнулась. — Из-за Эдди, да? — Возможно, — сказал Конор. — Я так и знала. Знала, что рано или поздно он попадет в беду. Мы все говорили об этом, все девушки в Амс. Она неопределённо махнула рукой, потому что он слишком шустрый. Мы так его и зовём Шустрый Эдди. И не подумай, что я плонец. Он так любит выставляться. "Он из Осыки", спросил Конр. "Его отец там крупный фабрикант, работает с дай и маси". "Милый старикан". Когда приезжает сюда, приходит к одной девушке на втором этаже. А Эдди, кажется, учился здесь несколько лет, чтобы потом работать для КАА и ША. Это их компания, но он не вернулся. Ему здесь нравится. А что? У него все есть. Каждый раз, когда разорвет Феррари, покупает новую машину. Денег у него куры не клюют. Живет он здесь давно, стал совсем американцем. Он красивый, очень сексуальный, да и наркотики. — Понимаете, он здесь стал по-настоящему своим. Что ему в Осыке? — Ну, вы говорите, что всегда знали, что он попадет в беду. — Конечно. — Он почти свихнулся. Она пожала плечами. — Там таких много. Приезжают из Токио, но даже если у них есть шок, ай, рекомендация, будьте осторожны. Им ничего не стоит выкинуть, десять или двадцать тысяч за ночь. Для них это как чаевые, они их оставляют на комоде. Но то, чего они требуют, по крайней мере, некоторые... Она замолчала, взгляд ее стал пустым. Я тоже молчал, выжидая. Конор глядел на нее, сочувствием и кивая. Неожиданно она заговорила снова, словно не заметила паузы. И для них их желания, их требования так же естественны, как чаевые на комоде. Совершенно естественны. Хочу сказать, за деньги я не возражаю против каких-то шалостей, наручников, например, даже побоев, если парень мне нравится. Но я никому не позволю себя резать, сколько бы мне ни заплатили, ни каких ножей или мечей. Но всё может случиться. Большей частью они так вежливы, так учтивы, но потом преображаются. У них такая такая манера, она запнулась, покачала головой. Странный народ. Коннор взглянул на часы. Мисс Янк, вы нам очень помогли. Возможно, нам придётся встретиться снова. Лейтенант Смит запишет ваш телефон. Да, конечно. Я раскрыл блокнот. — Я хочу перемолвиться парой слов со швейцаром, — сказал Коннор. Он ушел. Я взял у Джулии номер телефона. Она нервно облизнула губы, наблюдая, как я записываю, а потом сказала. — Он убил ее. — Кто? — Эдди, он убил Черлин. В ее глазах я увидел страх. Она пристально глядела на меня. Дрожь пробрала от этого взгляда. Почему вы спрашиваете? Он всегда угрожал ей. Вот и сегодня утром он был здесь. Конечно, он здесь всё время. Пришёл весь измотанный. В нашем доме добавочно звукоизоляции в стенах, но всё равно было слышно, как они ругались с Черен. Она поставила Джери Лильюс пластинку, которую крутит день и ночь, пока с ума не сойдёшь. И они и ругались, и швыряли чем-то друг в друга. Но он всегда говорил, я убью тебя, убью, сука. Значит, убил. Не знаю, но она мертва. В ее глазах был все тот же страх. Да, так и должно было случиться. Теперь она казалась совершенно спокойной. Все мы знали это. Рано или поздно. Если хотите, позвоните мне. Вам наверняка понадобится еще сведения. Да, я позвоню. Я дал ей свою карточку. Если вспомните ещё что-нибудь, звоните по этому телефону. Она сунула карточку в карман шортов. Мне нравится говорить с вами, Питер. Благодарю. Я вышел в коридор и оглянулся. Она стояла в дверях и махала рукой.